Площадка, на которой должен был разыграться главный акт операции «Сатурн», представляла собой небольшую, размером с вестибюль гостиницы, рукотворную пещеру, вдоль стен которой высились строительные леса. Возникшая в результате направленного взрыва, она была завалена различным шахтерским оборудованием, транспортерными лентами, гидравлическими лебедками, распылителями инертной пыли, водяными помпами, бронспойтами.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 Среди них втиснулось массивное сооружение черного цвета. Оно выглядело влажным, будто потело. Неудивительно, что его назвали саркофагом. Оно действительно напоминало черную могилу, а внутри него находились руины четвертого энергоблока. Николай видел фотографии, сделанные на месте аварии. Выжженный центр в обрамлении перекрученных, искореженных стальных свай и опор. В одной из комнат сохранились часы,